Сантьяго, 771 километр. Логроньо, 172 километра. Нежданные удары. Патрик. Прошло несколько дней с тех пор, как я бегал с быком. И теперь, когда позади полторы сотни километров, отъезд Теда все ближе. Наше приключение длится уже восемь дней. Мое тело устало от постоянных толчков, но душой я словно заново родился после отдыха, устроенного вчера в Лагронию, провинциальной столице. Выходной дал мне растянуть затекшие мышцы, расслабиться и войти в медленный городской ритм. Большую часть времени мы отвели на пиршество, на завтрак — кофе с молоком и испанские тортильи, а на ужин — приятное темпранильо. И паэлье во дворике в центре города вижу, что Тет идет медленнее. Его время здесь на исходе. Он выкладывал все силы. Он ради нас шел за двоих. Он перенапрягся, и, думаю, нанес себе травму. Но даже хромая опергруппа Тэт все так же помогает нам двигаться вперед. 27 километров от Лагронье. До да нахеры проходим без происшествий. У самой цели нам встречаются двое паломников — Карл и Дебора, чье путешествие явно схоже с нашим. Им за сорок, может быть, даже за пятьдесят. У Деборы рассеянный склероз, и ее маленькое хрупкое тело уже и страдалось, но ум ее по-прежнему ясен. Карл заботится о ней. Их любовь поражает. Высокий и худой Карл выбирает дороги параллельно камина, а Дебора катит рядом с ним в инвалидной коляске. Они могут проходить лишь участок за участком. Они прикованы к местам, где можно подзарядить аккумулятор. Но их приверженность друг к другу и пути поистине прекрасна. Смотрю на Карла и думаю о жене Джастина, Керстин. Она сама купает мужа, одевает его, заботится обо всем. Она медсестра, ей легче, но сила ее чувств, жизненно важная для ухода за любимым, замечательна. Керстин знала, что ее ждет, когда выходила замуж за Джастина, но все же сказала «да». Посвятить себя кому-то без остатка – это смело и невероятно красиво. Мы расстаемся с Карлом и Деборой и идем дальше в город. Как и многие странные и прелестные города на пути, нахеру за ночь не оценить. И все же мы, найдя ночлег, оставляем рюкзаки и идем осмотреться. Вскоре мы попадаем в большой внутренний двор. Сувенирные лавки, бары, рестораны. Сувениры нас не заботят. Первое место в приоритетах — холодные напитки и ужин. Пока ждем еду, нас окружают пилигримы. Многих мы знаем. Здесь и Карл с Деборой. Но и новых лиц тоже немало. Я завязываю разговор с американкой по имени Кристи. Она сидит слева, в конце длинной череды столов. Золотые волосы, стянутые в хвост, ярко-голубые глаза, плекущая улыбка, и, судя по загару и подтянутой фигуре, в четырех стенах она сидеть не любит. Кристи шла по камина с подругой, но та подвернула ногу и утром вернется в Штаты, а значит, Кристи пройдет остальную часть камина в одиночку. Я отдаю должное ужину и кормлю Джастина паэльей с кусочками чоризо, курицей и креветками. А Кристи спрашивает, куда мы идем по камина. До самого Сантьяго. По крайней мере, мы с Джастином. Тед через несколько дней уедет. В коляске? Это же безумие. Да, есть немного. Вскоре в беседе участвуют и Тед, и Джастин. Ужин мало-помалу подходит к концу, я оборачиваюсь и спрашиваю. «Кристи, а что будешь делать, когда уедет подруга?» Прежде чем она успевает ответить, Джастин говорит, «Давай завтра с нами!» Кристи смотрит на нас и говорит, «О, не знаю. Думаю, какое-то время пойду одна. Нужно кое с чем разобраться». Кажется, она не особо хочет продолжать разговор. И мы не обсуждаем проблему и вскоре возвращаемся в комнаты. Но прежде чем уйти, говорим Кристи, где мы и когда планируем уехать, если она передумает. И вот мы снова в отеле. Время душа: Мало кто может похвастаться тем, что купал лучшего друга. Я могу. Беру мыло. мою Джастина и думаю о Карле и Керстин. Это честь. Да, временами это тяжело. Это велит первым встать и лечь последним. Но возможность выразить любовь к другу и служить ему — это дар. И это греет мне душу. В первый раз я купал Джастина в Сан-Диего. куда приехал, чтобы дать Кирстин отдохнуть от ухода за тремя детьми и мужем. Ей как раз дали отпуск. У Джастина тогда совсем недавно отказали руки, и к тому, что его моют другие, он еще как-то не привык. Дети были в гостиной, а мы с Джастином пошли в ванную. Я помог ему раздеться, и он сказал, «Да, в жизни не думал, будто придет день, когда ты стащишь с меня одежду. Взаимно." Я обхватил его, усадил на сиденье в душе, и Джастин засмеялся. «Терра инкогнита для обоих, правда?» За годы работы медбратом я купал бесчисленных пациентов. Но сейчас все было совершенно иначе. «Теперь ты официально вице-президент моего ближайшего круга», — заметил Джастин. «В смысле?» «Кирстин?» президент а ты вице президент мой ближайший круг это люди имевшие удовольствие лицезреть мое обнаженное тело я просто засмеялся взял брызгалку и начал мыть ему волосы джастин утро воздух прохладный бодрит патрик помогает мне одеться А я пою ему песенку каждое утро самой байонны. Сегодня версия такова. Вот и Пэт наденет мне носки. Сперва один носок, за ним другой носок. Три куплета моей спонтанной песенки, и Патрик улыбается. Если я и не могу сам одеться, то хоть напряжение развею. Все, я одет. Тед укрывает меня своей флисовой курткой, укутывает мне ноги гамашами, они как мини-спальник без застежки, укладывает ступни в кармашки и крепит гамашек к подставке за ремень, вшитый в ткань, а Патрик оборачивает второй ремень вокруг моего пояса, чтобы тени соскользнули по пути. Наскоро завтракаем в отеле, но прежде я снова оказываюсь в углу. Впрочем, теперь Патрик замечает это прежде. Чем схватить еду. Ой, скис, прости! Смеется он, развернув меня к себе. Думаю, сейчас он это нарочно. Перекусив яичницы и кофе, мы готовы вернуться на путь. Тед уплетает последние кусочки и смотрит на Патрика, а потом встречается взглядом со мной. Не нравится мне, что вы одни, ребята. Он встает. и закидывает рюкзак на плечо. Я еще день тут, и все. Вам бы помощь не помешала. Да, у нас всего полтора дня. Потом он улетит домой, обратно на работу. Уход опергруппы «Тед» заставляет задуматься. Он сыграл немалую роль, с ним прошли мы так далеко, но до Сантьяго еще месяц. «Тед» идет впереди. и открывает Патрику дверь. Выходим на улицу в холодный воздух утра. Дома отбрасывают длинные тени, и лишь скамеечку в парке напротив, проникая в просвет между зданиями, озаряет яркое солнце. На ней молодая блондинка паломница с рюкзаком у ног. Склонившись, она крепко стискивает походные ботинки. Но когда слышит нас, поднимает голову и улыбается. Кристи готова нас подтолкнуть. У нас есть помощь. Вскоре с нами вместе идут Джон и Линда. Ему 60, из Сан-Диего, бывший офицер ВМС США, а ныне спец по рециклированию. Она, молодая канадка, преподает английский в школе в Барселоне. Помочь они вызвались сами и, когда нужно, подталкивают или тянут. Мне опять натерло спину. Амортизаторы смягчают удары по костям, но я уже не могу трястись на этой каменистой грязной дороге. Мне нужен перерыв. Где там наш путеводитель? Вот. Магистраль Н-120. Идет параллельно камина почти до Санта-Доминиго-де-Ля-Кольсада. На сегодня в самый раз. Все, планы пересмотрены. Туда и идем. «Асфальт! Боже, асфальт! Как хорошо!» Кристия вызывается толкать меня. Пусть Патрика и Тед хоть немного пройдутся. На склонах помогают Джон и Линда. Мы идем целый час. Дорога ровная, тихая, и мое довольное тело благодарит нас за смену маршрута. Только недолго. На второй час, откуда ни возьмись, начинают хлестать машины. Легковушки, пикапы, полуприцепы проносятся мимо. Километров сто в час, не меньше. И все вдруг становится так, словно мы на обочине проезжей части. И куда с нее теперь деться? Идем на левую сторону, там хоть машины видно. Нам сейчас даже опасно тут быть. Патрик решает выйти вперед и машет, привлекая внимание тех, кто едет навстречу. Почти все съезжают к середине, давая немного места, но иные прут как танк и не задевают нас только за малым. Нас просвещают киношники. Тут такое дело. В общем, этот поток, по идее, идет по параллельной автостраде А-20, но ее закрыли, там ремонт, и каждый легковой автомобиль, каждый фургон, каждая фура едут на эту времянку. Нам с нее не сойти, и остается только взять лучшее от худшего, так что Кристи, Тед, Джон, Линда и Патрик по очереди толкают, тянут и высматривают встречные угрозы. Как и в жизни, проблемы приходят, когда их почти не ждешь. Помню, в тот день уже стемнело, Небо было, как чернильное пятно, озарённое миллионами светлых точек. Я свернул на аллею, к нашему домику, ровеснику века. Кирстин и Джейден, наш непослушный малыш, уже давно легли спать. Ему шел второй год. Мы все еще учились тому, что такое быть папой и мамой, и жизнь была весьма хаотичной. А еще я добавил беспорядка, начав свой... оформительский бизнес. Я припарковал свою зеленую Toyota тундру заглушил мотор, вышел на изношенную бетонную площадку, опираясь о пикап, и медленно, осторожно, шаг за шагом, поковылял на другую сторону, туда, где к крыльцу вела короткая, извилистая тропа. Вечерний воздух Южной Калифорнии был холодным не по сезону, и над округой царила жуткая тишина. Лишь где-то вдали слабо гудели машины, бросая вызов случайному стрёкоту сверчков, да рассеивали мрак огни фонарей на крылечке. Я поднял правую ногу подняться на дорожку, но ступенька высотой в 15 сантиметров оказалась неодолимой, и ноги подкосились. В последние месяцы они... Непрестанно слабели, но сейчас кто-то будто сжахнул меня под колени бейсбольной битой. Я упал и едва успел подставить левое плечо. Как снег на голову. Я привык спотыкаться или падать время от времени, но такого еще не случалось. Несколько месяцев трость, сделанная Патриком и пара артезов, давали мне держаться и ходить. Но там, на дорожке, изо всех сил пытаясь подобрать под себя ноги, я не был уверен, что смогу снова встать. Я сумел. Я даже сделал с тростью пару шагов, но снова упал и на этот раз ударился еще сильнее. Я упал дважды, не пройдя и двух метров, и ноги стали слабее, чем когда-либо прежде. Собрав все силы, я медленно поднялся на колени, надавил на трость, будто на рычаг, и встал опять. — Ты можешь, — прошептал я. Нет, не убедил. Еще шаг, и я упал. Больно, больно, зараза. Я плакал от гнева, горечи и обиды, и чувствовал, как слезы текут по щекам. Горло подкатил гадкий ком. Я подавил его, вытянул руку, потом другую, оттолкнулся от холодного бетона и протащил себя до крыльца. Шесть метров. Калитка. Обветренная, серая. Я дотянулся до столбика у входа, затащил себя на приступок и, едва дыша, смотрел в безмолвную тьму и пытался понять, что произошло. Этого не может быть, нет. Только не сейчас. Я не готов к такому. Никогда в жизни я не был так зол, так сломлен, так одинок. Патрик. Машины текут непрестанной рекой. Мы все на нервах. И Тед, и я уже не раз подумали — Ну на кой черт мы сменили маршрут? Долбаная Н-120! Малейший сдвиг проезжей части грозит Джастину травмами, а то и чем похуже. Но мы действуем как одна команда. Мы проверяем каждый шаг. И через несколько часов после одного из худших решений на дороге мы прибываем в санта доминго до ля кальсада О, благословенная проселочная грязь! Слава Богу, ты снова под ногами. Сердце бьется ровнее, стихает пульс, и напряжение дня постепенно уходит. Останавливаемся в первом же альберге. Да, тут есть койки, но только на втором этаже. Лифта нет. Жаль, но не вариант. Спрашиваем женщину за стойкой, есть ли в городе альберги, где койки на первом. Она качает головой, но отсылает нас в один приют неподалеку. Бог его знает, как там с койками, но там есть лифт. Мы целыми днями потели. Нам надо постираться и поесть. Это был жестокий день. Очень суровый день. Джастин хочет подремать, и я кладу его на кровать, пусть поспит немного, пока мы с Тедом отмоем одежду и сварганим ужин. В нашем альберге есть кухня для паломников. Ну, так-то они есть почти во всех. Вечером будем готовить. Нахожу маленький прачечный автомат, а Тед идет за едой в местный супермеркадо. Когда возвращаемся в комнату, Джастин уже не спит, ждет обеда. Оставляем чистую одежду, сажаем его в коляску и на кухню. Там уже три десятка пилигримов из десятка стран. О, тут даже Карл и Дебора. Волнение искрит. Мы с Тедом мастерим нехитрую снеть. Колбаса да макароны. А Джастин на прополую знакомится с новыми людьми. Истории, байки, сальные шутки на английском, испанском, итальянском, немецком, японском. Пилигримы распивают вино. пуская бутылки по кругу, делят еду, смеются. Так много культур, столь разные стили жизни, я просто не могу не улыбнуться. Откидываюсь на стуле и просто смотрю, как люди встречают вечер с радостью и смехом. Никто не уйдет обиженным. Здесь все часть чего-то большего, чем они сами. мы осоловели убираем посуду время идти обратно в комнату джастин хочет принять душ временами это трудно и коляска большая и встать он не может в лос аркосе мы умыкнули стул из кафешки бистро и на нем засадили джастина в узкую душевую кабинку в байоне брали кресло с подлокотниками и пока я выставлял его в душе джастин сидел на унитазе и ждал пока я его подхвачу. В Эстелле было так же, но там волей-неволей кресло пришлось брать кожаное. Сейчас душ в нашей комнате просторный, места хватает, но сидеть не на чем. Мы ищем стул. «Знаешь, чего я хочу?» — говорит Джастин. «Хотя бы раз вымыться без этих стульев и тасканий». Карл случайно слышит, как мы обсуждаем план на игру и говорит, «Эй, ребята, у нас с Деборой как раз такая комната. Нужен душ? Приходите!» Серьезно? Джастин глядит на Карла. Тот просто улыбается и кивает. «Это фантастика вообще!» С крошечными дорожными полотенцами, мылом и сменой одежды идем в нашу первую в альберге комнату для инвалидов. И впервые за весь путь Джастин может принять душ, сидя. Я переношу его на место, гораздо более удобное, чем стул из бистро, и он говорит «Стой, не мой пока, дай понежиться». Он наслаждается каждым мгновением и этой теплой и чистой водой. Теперь после душа Джастин в постели и уже почти спит. Тед храпит, а я готовлюсь к утру. Каждый вечер я укладываю для Джастина одежду. Так потом быстрее. Проверяю, не ослаблены ли в коляске гайки и болты. Купаю друга в душе, если получается, и купаюсь сам. Завтра я проснусь еще до рассвета. Оденусь, наполню наши бутылки с водой и бак в рюкзаке Джастина. Почищу зубы, проверю сумки, разбужу Джастина. Помогу ему с писсуаром, одену, выдержав любую его песенку. Пересажу его с кровати в коляску, почищу ему зубы, и мы пойдем. Все это, помимо того, что я весь день хожу и толкаю коляску, рождает усталость, о которой я и не подозревал. Но сегодня я чувствую себя иначе. Во мне появилась благодарность, прежде неведомая. Трудный день, лавина машин, то, что Тед завтра уезжает, наш общий ужин вечером. Все это заставило меня задуматься о том, как себя чувствует одиночка под нежданными ударами судьбы. Я не был создан для одиночества. Да, я очень устал, но в глубине моей души таятся силы, рожденные присутствием и помощью других. Неожиданность. Ее просто не ждешь. Ее нельзя спланировать, не предсказать, к ней не подготовиться. В жизни бывают события, из которых мало выходов, а то и ни одного, который пришел себе по душе. У Деборы вообще рассеянный склероз. Какой тут выход? Болезнь Джастина в конечном итоге его убьет. Но, как и там, на трассе, эти удары можно выдержать. С ними можно жить вопреки тьме. Мы просто должны убедиться, что не встретим их одни. Тед помог нам пройти так далеко. Кристи, Линда и Джон предложили помощь на ближайшие дни. Паломники, разделившие сегодня хлеб и вино, напоминают мне о том, что значит церковь, о том, что она должна значить. Мы — община, или, по крайней мере, должны быть общиной, где всех привечают и любят, и где встречают нежданные удары жизни плечом к плечу.